Глава 9. Как Сорокин-младший разговаривал с генералом. Сколько событий выпало в этот день на долю Сорокина-младшего. Вместе с генералом он побывал в штабе у командира полка. Еще он видел полковое знамя. Возле знамени в штабе стоял часовой с автоматом. Генерал, когда проходил мимо, подтянулся и отдал знамени честь. А когда они вышли из штаба, генерал спросил, ну, «А ты, судя по всему, мечтаешь стать военным человеком?» «Да», — сказал Валерка. «А твой брат кто?» «Связист». «И ты связистом будешь?» «Ну вот еще», — пренебрежительно сказал Сорокин-младший. «Подумаешь, связистом. Я хочу ракетчиком быть или десантником?» Генерал вдруг обиделся. «Ну, знаешь», — сердито сказал он. «А ты думаешь, ракетчики без связистов обходятся?» Кто им команды передаст? Кто приказ сообщит? Кто донесение разведки доложит? Нет, брат, без связистов они как без рук. А кого вместе с разведчиками-десантниками первыми в тыл противника забрасывают? Радиста. А кто последним покидает гибнущий самолет? Радист. Да без хорошей связи, если хочешь знать, сейчас ни один командир и командовать по-настоящему не сумеет. — А ты говоришь, десантникам. — Аппаратура, — сказал он еще. — Ты знаешь, какая у них аппаратура? — Ладно, я еще подумаю, — миролюбиво согласился Сорокин-младший. Ему понравилось, как говорил генерал о связистах. Получалось, что его брат чуть ли не самый главный человек в армии. И еще понравилось ему, что генерал спорил с ним совсем как со взрослым, всерьез. «Вот-вот, подумай», — сказал генерал. «Тут есть над чем подумать».